Эпилог. Валерия. Спустя год. «Три, два, один...» Я выпускаю небольшой белый букет из рук, стоя спиной к тем, кто планирует его поймать. Крики и визги раздаются настолько сильные, что я невольно вздрагиваю. Оборачиваюсь и вижу, что Лилия держит букет. Она резко разворачивается к Артему, который с улыбкой на лице вертит головой из стороны в сторону. «Ура!» – вскрикивают девчонки, поздравляя Лилию, а та бежит к Артему, который пытается убежать от нее с визгом. «Помогите!» Я смеюсь, а ко мне подкрадывается Матвей. Сегодня он сам не свой, шутит, прикалывается и ведёт себя так, как вел вёл в первый день нашей встречи. Я коротко целую его в губы и обвиваю шеей руками. «Пройдём к столу, моя дорогая жонушка. «Да что бы!» – кокетничаю я. «Прям вот так сразу!» «Вот так сразу!» – говорит он и целует меня в нос – Он протягивает руку, и я грациозно вкладываю свою ладонь в его, а второй рукой поддерживаю шлейф свадебного платья. Сказать по правде, за всё это время у нас были и взлёты, и падения. Матвей пытался измениться и показать мне это. Первые полгода после того, как он на коленях, промокший до ниточки, стоял посередине аэропорта и просил прощения, было сложно. Я думала, что вторые шансы людей не меняют. И давать их совершенно без толку это пустая трата времени однако я ошиблась и я рада что ошиблась матвей каждый день пытался проявить себя и отвоевать частичку моего сердца ему пришлось через многое пройти чтобы в действительности доказать что он любит меня шаг за шагом день за днем я понимала что его намерение не какой-то студенческий спор а настоящее мужское решение и ответственность которую он на себя берет И когда я почувствовала, что моё сердце вновь наполнено любовью к нему, готово биться в унисон, тогда я и сказала ему. Да, мы уселись за стол, чтобы продолжать свадебное пиршество. Свадьба пышная даже чересчур. Но не без бед. К сожалению, моя мама не дожила до этого момента. Её свалила болезнь, и чтобы я не чувствовала себя одинокой, родители Матвея решили закатить такой пир. Однако я все равно нервничала. Тарас так и не пришел на свадьбу, хотя обещал. Я до сих пор полагаю, что он в глубочайшей обиде на меня и мой выбор, хотя он не показал этого сразу же. «Все в порядке?» – спрашивает Матвей, по всей видимости, заметив, что я нервничаю. «Да, я поднимаюсь со стула и беру с собой небольшую сумочку. Я отойду в уборную». «Ладно», – говорит тот. «Я отхожу на достаточно большое расстояние и вытаскиваю телефон» спешно набираю номер Тараса и слышу надоедливые гудки. Моё сердце разрывается на части от того, что я, по всей видимости, потеряла лучшего друга. И уже хочу положить трубку, как вдруг Тарас отвечает. «Привет, Лера». «Привет», — отзываюсь я, однако чувствую, что глаза наливаются слезами. «Почему ты не приехал на мою свадьбу? Ты всё ещё злишься на меня?» Решила я задать вопрос с порога, чтобы не слушать ненужных поздравлений. Слушай, тут такое дело, отзывается Тарас, а я слышу шум и гул прохода. Что случилось? В общем, я тоже сегодня женился. Да ты шутишь? Удивляюсь я. Слышу на том конце трубки, как Тарасу что-то кричат в трубку. Нет, это долгая история. Просто со мной случилась одна маленькая катастрофа. Я надеюсь, что эта катастрофа сильно тебя потрепала. Слышу женский смех. И голос Тараса потрепало так, что даже не знаю, с чего начать свой рассказ. Конец первой части цикла «Молодые и горячие». Продолжение следует.